Падение Бельгии и окружение англо-французских армий. Ко времени капитуляции Голландии уже был брошен жребий, определивший судьбу Бельгии, Франции и английских экспедиционных сил. 14 мая оказалось фатальным, хотя с начала немецкого наступления это был всего лишь пятый день. Накануне вечером германские танковые части захватили четыре моста через реку Маас с крутыми, покрытыми и густым лесом, берегами между Динаном и Седаном, овладев последним, который в 1870 году был свидетелем капитуляции Наполеона III перед немецким генералом Мольтки и конца Третьей империи, и теперь создавали серьезную угрозу центру обороны союзников и важнейшему участку – откуда цвет французской и английской армии так быстро достиг Бельгии. На следующий день, то есть 14 мая, лавина прорвалась. Танковая армия, невиданная в истории войн по своей численности, концентрации боевой техники, мобильности и ударной мощи, которая начала продвижение от немецкой границы еще 10 мая, тремя колоннами, растянувшись на сотни километров, теперь прорвалась через французские 9 и 2-ю армии, и устремилась к ла оставив союзные войска в Бельгии. Это была грозная и неумолимая сила. Ее появлению предшествовали следовавшие одна за другой атаки пикирующих бомбардировщиков, которые обрабатывали французские оборонительные рубежи. На месте переправ через реки Каналы кишмяки шели саперы и пантанеры ставившие на воду резиновые лодки и наводившие понтонные мосты. У каждой танковой дивизии имелась своя самоходная артиллерия и по одной бригаде мотопехоты. А непосредственно за танковыми корпусами шли дивизии моторизованной пехоты с целью закрепиться на позициях, захваченных танковыми частями. Такую махину из стали и огня невозможно было остановить теми средствами, которыми располагали ошеломленные обороняющиеся. По обе стороны от Динана на мааси французы не выдержали натиска 15-го танкового корпуса генерала Германа Гота, в котором одной из двух танковых дивизий командовал молодой энергичный бригадный генерал Эрвин Ромель. Далее на юг вдоль реки возле Монтерме танковый корпус генерала Георга Рейнхарда тоже прорвал двумя танковыми дивизиями оборону французов. Однако самый главный удар по союзникам был нанесен у седана, который в памяти французов всегда ассоциировался с катастрофой. Утром 14 мая две танковые дивизии из 19-го танкового корпуса генерала Гейнса Гудериана быстро проскочили по наскоро наведенному через Маас пантонному мосту и нанесли удар в западном направлении. Хотя французские бронетанковые силы и английские бомбардировщики предпринимали отчаянные усилия, чтобы разрушить этот мост, только в ходе одного налета 40 из 71 английских самолетов было сбито огнем зенитной артиллерии и уничтожено 70 французских танков. Им не удалось даже повредить его. К вечеру немецкий плацдарм «Уседанна» составлял уже 50 км в ширину и 25 км в глубину а французские войска на центральном участке обороны союзников оказались разгромлены. Те же, кто не попал в окружение или в плен, в беспорядке отступали. Над франко-английскими армиями на севере, а также 22 бельгийскими дивизиями, нависла главещая угроза оказаться отрезанными. Первые два дня для союзников прошли довольно хорошо, так, по крайней мере, они думали. Для Черчилля, только что окунувшегося в водоворот событий, в новом для него качестве премьер-министра, до вечера 12 мая, как писал он впоследствии, не было никаких оснований считать, что операции развиваются плохо. Да, генерал Гамелен, командующий союзными вооруженными силами, был тоже доволен сложившейся обстановкой. Накануне вечером лучшая и главная часть французских войск Первая, седьмая и девятая армии вместе с английскими экспедиционными силами в составе девяти дивизий под командованием лорда Горта соединились с бельгийцами, как и предусматривалось планом. На мощном оборонительном рубеже по реке Диль от Антверпена через Левен к Вавру и далее через Жамблу и на Мюр вдоль Мааса на Седана. Между мощными бельгийскими крепостями Намюр и Антверпен на фронте 100 километров союзники фактически превосходили по численности приближавшихся немцев, располагая 36 дивизиями против 20, входивших в состав 6 армии генерала Рейхенау. Несмотря на то, что бельгийцы довольно успешно действовали на своем участке фронта, они не смогли задержать противника на такое время, которое было предусмотрено планом. Как и голландцы, они оказались не в состоянии противодействовать совершенно новой тактике вермахта. Здесь, как и в Голландии, немцы захватили важнейшие мосты при помощи специально обученных штурмовых подразделений, которые на рассвете были бесшумно доставлены сюда на планерах. Они устранили охрану двух или трех мостов через Альберт-канал, прежде чем та сумела привести в действие взрывные устройства. Еще более крупного успеха добился противник, захватив форт Эбен-Эмаэль, господствующий над районом пресечения реки Маас и Альберт-Канала. Эту современную, очень важную в стратегическом отношении крепость как союзники, так и немцы считали самым мощным фортификационным сооружением в Европе, которое превосходило все, что создали французы на линии Мажино, а немцы на западном валу. Форт состоял из серии казематов, сооруженных из стали и бетона глубоко под землей, с орудийными башнями, защищенными мощной броней, с гарнизоном в 1200 человек. Считалось, что такой форт может выдерживать удары самых мощных авиационных бомб и артиллерийских снарядов в течение неопределенно долгого времени. А между тем, 80 немецких солдат под командованием унтер-офицера за 30 часов вынудили гарнизон крепости сложить оружие. Операцию по обезвреживанию крепости немцы начали с того, что на ее крышу высадили вышеупомянутых 80 солдат. Потери нападающей стороны составили 6 убитых и 19 раненых. В Берлине, помнится ОКВ, представила дело в самом таинственном свете – сообщив в специальном ковеннике вечером 11 мая, что форт Эбен-Эмаэль взят новым методом. Сообщение породило различного рода слухи, будто у немцев появилось новое смертоносное секретное оружие, вероятно, нервно-парактический газ, на время парализующий противника. И доктор Гебель с удовольствием раздувал эти слухи. Однако правда была куда более прозаичной. С присущим немцам педантизмом зимой 1939 40 года они воздвигли в Фильдесхайме макет форта и мостов через Альберт-канал и тренировали на них около 400 солдат, которых доставляли к объектам захвата на планерах. Три группы должны были захватить три моста, четвертая группа — овладеть фортом. Эта группа в составе 80 человек высадилась с планеров на крышу форта, заложила в бронированные орудийные башни специально приготовленную взрывчатку, с помощью которой не только вывела из строя крепостную артиллерию, но и вызвала пожары и распространение газа в расположенных ниже казематах. Используя портативные огнеметы, немцы в течение какого-то часа проникли в верхние казематы, вывели из строя легкие тяжелые орудия и пункты наблюдения. Бельгийская пехота тщетно пыталась выбить небольшой отряд немцев из крепости, но ее отогнали прилетевшие пикирующие бомбардировщики и подоспевшие подкрепления парашютистов. К утру 11 мая здесь появились главные части наступавших танковых соединений, которые по двум исправным мостам двинулись на север. Они окружили еще сопротивлявшийся форт, последовали новые бомбовые удары с воздуха и после рукопашных схваток в самих казематах в полдень 11 мая над крепостью поднялся белый флаг, и 1200 ошеломленных бельгийских защитников крепости вышли из нее и сложили оружие. Такое мастерство немецких солдат, наряду с захватом мостов и яростью наступательных действий 6-й армии генерала Рейхенау, поддержанных 16-м танковым корпусом генерала Гепнера в составе двух танковых одной механизированной дивизии, убедила высшее военное командование союзников, что, как и в 1914 году, главный удар немецкого наступления осуществляется правым крылом войск противника и что они, западные союзники, приняли соответствующие контрмеры, чтобы остановить его. И действительно, еще вечером 15 мая бельгийские, английские и французские войска прочно удерживали фронт по линии Даль-Антверпен на Мюр. Именно этого и добивалось немецкое верховное командование. Теперь ему представился случай применить план Манштейна и нанести ошеломляющий удар в центре. 16 мая премьер-министр Черчилль вылетел в Париж для выяснения обстановки. К полудню, когда он направлялся в Министерство иностранных дел на встречу с премьером Рейно и генералом Гаммельеном, передовые немецкие части уже находились в 100 километрах западнее Седана и стремительно продвигались по открытой местности, не встречая никакого сопротивления. Между ними и Парижем или между ними и Ла-Маншем не было никаких значительных сил. Однако Черчилль еще не знал об этом. «Где стратегические резервы?» — обратился он к Гамилену и, переходя на французский, спросил. «А есть ли сила для маневра?» Командующий союзными армиями повернулся к нему и, отрицательно качнув головой и, пожав плечами, ответил. «Нет никаких». «Я был поражен», — писал впоследствии Черчилль. «Это было неслыхано, чтобы великая армия, подвергнувшаяся нападению, не держала никаких войск в резерве». Я признался, что это одна из самых больших неожиданностей в моей жизни. Едва ли это вызвало меньшее удивления у немецкого верховного командования, по крайней мере, у фюрера и его генералов в ОКВ, если не у Гальдера. Гильдер дважды заколебался во время кампании на Западе, которой руководил сам лично. Первый раз он заколебался 17 мая, когда нервное напряжение достигло наивысшей точки. В то утро Гудариан, танковый корпус которого шел третьим клином на Ламанш, получил приказ остановиться там, где его застанет приказ. По данным воздушной разведки, проведенной Люфтваффе, французы предпринимали крупное контрнаступление с целью отрезать танковые немецкие клинья, вытянувшиеся в западном направлении от седана. В связи с этим Гитлер стал поспешно совещаться с главнокомандующим сухопутными войсками Браухичем и Гальдером. Он был уверен, что серьезная угроза со стороны французов нарастает с юга. Генерал Рунштетт, командующий группой армии А, которая составляла основную силу, осуществившую прорыв на Маасе, поддержал фюреры, когда они обсуждали этот вопрос позднее. Он заметил, что ожидает крупного внезапного контрнаступления французов со стороны Вердена и шолон марн в лихорадочном мозгу Гитлера возникал призрак второй Марны. «Безрадостный день» записал в своем Гальдер Кегальдер вечером 17 мая. Фюрер ужасно нервничает. Он боится собственного успеха, не хочет ничем рисковать и охотнее всего задержал бы наше дальнейшее продвижение. Предлог, озабоченный с левым флангом. Переговоры вызвали лишь недоумение и сомнения. Настроение у Гитлера не улучшилось на следующий день, несмотря на поток сообщений, свидетельствующих о крахе французов. 18 мая Гальдер зафиксировал в своем дневеке кризисное состояние в настроении фюрера. Фюрер непонятно почему озабочен южным флангом. Он беснуется и кричит, что можно погубить всю операцию и поставить себя перед угрозой поражения. Он и слушать не хочет о продолжении операции в западном направлении, не говоря уже о юго-западном, и все еще одержимой идеей наступления на северо-запад. Это явилось предметом в высшей степени неприятной полемики между фюрером с одной стороны и Головкомом и мною с другой. Однако Гальдер оказался прав. У французов не было резервов, чтобы предпринять контрнаступление с юга. И хотя танковые дивизии, проявляя нетерпение, рвались в бой, полученные приказы предписывали ограничиваться разведкой боем. Именно это и было нужно, чтобы продолжать оттеснять противников в сторону Ла-Манша. К утру 19 мая мощный клин в составе 7 танковых дивизий, безостановочно продвигаясь от реки Сома на север мимо знаменитых полей сражения времен Первой мировой войны, находился уже примерно 80 километров от Ла-Манша. Вечером 10 мая, к удивлению штаба Гитлера, вторая танковая дивизия вышла к Абвелю у устья Сомы. Бельгийцы, английские экспедиционные силы и три французские армии оказались в западне. Фюрер вне себя от радости записал в тот вечер в союзнике йодель Самой высокой похвалы достойной немецкой армии и ее руководства. Фюрер работает над проектом мирного договора, не упуская из виду основной мысли возвращение территорий которые были отняты у немецкого народа на протяжении последних 400 лет и других ценностей. В архивных документах хранится специальный меморандум, зафиксировавший взволнованные слова фюрера, которому главнокомандующий сухопутными войсками по телефону доложил о захвате Абвеля. У армии союзников оставалась единственная надежда выйти из окружения и избежать катастрофы, немедленно повернуть на юго-запад, оторваться от немецкой шестой армии, которая наседала на них пробиться через немецкий танковый клин, протянувшийся через Северную Францию к морю, и соединиться со свежими французскими силами, направлявшимися от Сома на север. По существу к этому и сводился приказ Гамилена, отданный им утром 19 мая, но в тот же вечер он был замещен генералом Максимом Вейганом, который тут же отменил его приказ. Генерал Вейген, приобревший огромный военный авторитет еще в Первую мировую войну, хотел посоветоваться с союзными командующими в Бельгии, прежде чем принимать какие-либо решения. В результате, пока Вейген пришел к тому решению, которое уже принял его предшественник, было потеряно три дня. Задержка эта дорого обошлась союзникам. На севере имелось 40 французских, английских и бельгийских дивизий, получивших боевой опыт если бы они ударили в южном направлении через немецкий танковый клин 19 мая, как приказал Гамилен, то могли бы вырваться из западни К тому же времени, когда они предприняли попытку действовать, связь между штабами союзных войск нарушилась, и в условиях сильного давления со стороны противника удары союзных армий оказались несогласованными. Во всяком случае, план Вейгана остался существовать в его голове. В действительности французские войска, стоявшие на Соме, не двинулись с места. Между тем немецкое верховное командование бросило все оказавшиеся в наличии пехотные соединения, чтобы расширить брешь, проделанную в войсках союзников танковым клином. К 24 мая танки Гудериана, двигавшиеся вдоль Ла-Манша от Абвеля, захватили Болонь и окружили Кале, два главных порта, и вышли к Гравлину, расположенному примерно в 30 километрах от Дюнкерка. В Бельгии фронт перемещался в юго-западном направлении по мере того, как союзные войска пытались оторваться от противника. И к 24 мая английские, французские и бельгийские армии на севере оказались загнанными в относительно небольшой треугольник, основание которого составляло побережье Ла-Манша, а вершина находилась где-то в районе Валансиена, сотни километров от побережья. Теперь у союзников уже не было надежды вырваться из окружения. Оставалась лишь надежда, и то слишком слабая, что удастся осуществить эвакуацию морем из Дюнкерка. И именно в этот момент, 24 мая, когда немецкие танки уже находились на ближних подступах к Дюнкерку, готовясь нанести завершающий удар вдоль реки Аа между Графлином и Сент-Омером, был получен странный, а для наступавших солдат просто необъяснимый приказ прекратить дальнейшее наступление. Это была первая во Второй мировой войне крупная ошибка немецкого Верховного командования, ставшая предметом острейших споров не только для немецких генералов, но и для военных историков, старавшихся выяснить, кто ответственен за такой приказ и почему он был отдан. К этому вопросу мы еще вернемся и попытаемся разобраться в потоке материалов, которые в настоящее время стали доступны для исследователей. Каковы бы ни были причины, побудившие отдать такой приказ, он предоставил союзникам, особенно англичанам, отсрочку, приведшую к чуду Дюнкерка. Но это чудо не спасло бельгийцев.